Глава двадцать четвёртая. Выйдя на улицу, я испытала желание встать под душ и как следует потереться мочалкой. В квартире у сестёр царила идеальная чистота, витал аромат дорогого парфюма, но мне показалось, что я нахожусь на свалке, где гниют отбросы. Надо каким-то образом прекратить деятельность предприимчивой парочки. Подожду, когда вернётся из отпуска компьютерщик Геннадий, И попрошу его разослать на все представленные в интернете сайты благотворителей письмо, рассказывающее правду о несчастной Лидии Варсавиной. Я завела машину и поехала в сторону поселка Вилкино. Я узнала правду о бизнесе сестер-разбойниц и абсолютно уверена, что Ольга Богатикова умерла из-за омолаживающих таблеток. Экспериментальное лекарство опасно. Оно вызывает у людей инфаркты, инсульты, проблемы с сосудами, Почему же никто до сих пор не забеспокоился? Хотя кому поднимать шум? Для отдыха в санатории приглашают самых незащищённых людей. Отбирают тех, у кого нет ни родных, ни друзей, ни коллег по работе. Что происходит, когда такой человек погибает? А ничего. Врач не видит никаких признаков насилия и спокойно выписывает справку о смерти. Тело даже на стол к патологоанатому не попадает. Зачем делать вскрытие? «Понятно же, что инвалиды имеют проблемы со здоровьем». На светофоре зажегся красный свет. Я притормозила и пригорюнилась. Нарыла много всего, выяснила, чем промышляют бойкие сестрички Лида с Натальей, сообразила, что Зинаида Борисовна тестирует на гостях не только косметику, но и какое-то зелье. Однако вся эта, безусловно, интересная информация никак не относится к Морозову. Одинцова, чье любопытство острее, чем у кошки, Не слышала о Григории Константиновиче, он в доме милосердия, при ней не появлялся. Ольга Богатикова скончалась из-за приема экспериментальных таблеток. Наверное, несчастная Юлия Мельникова, чья сумочка оказалась в руках кладовщицы, тоже не уехала во освоясь, здоровой и веселой. Но я поняла, что Морозов не виноват в смерти горничной Лены. Богатикова-младшая погибла из-за того, что узнала правду о кончине матери. «Ну и что теперь делать?» «Мало мне серийного маньяка, так теперь еще и убийцы из Дома Милосердия». Стоящий на торпеде телефон начал подпрыгивать. Обо мне вспомнил полковник. «Ты где?» – деловито поинтересовался он. «На Мкаде, неподалеку от съезда на Дмитровское шоссе». «Здорово!» – обрадовался Александр Михайлович. «То, что надо. Едешь в сторону центра или области?» Я ухмыльнулась. Дегтярёв — опытный профессионал, поймавший немало опасных преступников. Находясь на службе, он логичен, адекватен, способен принимать нестандартные решения, демонстрирует фантазию и выдвигает такие оригинальные версии, что подчинённым остаётся лишь смущённо бубнить. «Да уж, мы о такому подумать не могли». «А теперь объясните мне, куда девается этот умный мужчина, когда садится за руль своего автомобиля». «Неужели это он совсем недавно выговаривал раечки?» «С детства ты живешь в Москве и не знаешь, что Староваганьковский переулок расположен в самом центре города, в нескольких шагах от Кремля, а вовсе не около Ваганьковского кладбища». Устроившись на месте водителя, толстяк превращается в географического кретина. «Отлично помню, как один раз мы с ним договорились встретиться на Ломоносовском проспекте». Прождав Дегтярева полчаса, я позвонила ему и услышала гневный рык. «Я уже корни пустил, ожидая тебя. себя. Куда ты подевалась?» Оказалось, что он стоит на улице Радищева. На мой робкий вопрос, как можно перепутать две столь разные по названию магистрали, прозвучал ответ. «Это ты вечно приезжаешь не туда? И вообще, они оба писателя!» А еще Александр Михайлович плохо водит машину. Неверно оценивает габариты своего седана и паркуется так, что все блондинки умирают от смеха, наблюдая за этим действом. Ездить Дегтярев предпочитает в левом ряду, причем с огромной скоростью, это километров 60 в час. Если сзади начинают сверкать фарами и гудеть, полковник ни за что не уйдет вправо. Как большинство мужчин он не любит уступать дорогу. Ежели какой-нибудь шофер обгоняет тихохода, высунется в окно и обругает его или сделает неприличный жест, полковник ему мстит. Он нажимает на педаль газа, нагоняет обидчика, машет из окна полосатым жезлом, тормозит автомобиль, предъявляет служебное удостоверение, представляется, назвав свое звание, и вкратчиво спрашивает, «Что вы хотели мне сказать? Извините, я не расслышал». Для меня остается загадкой, почему никто не воскликнет в ответ «Вы не сотрудни ГАИ, патрулирующий дорогу, не имеете права никого останавливать». Нет, услышав слово «полковник», все потеют и мямлят извинения. А еще и покрываюсь испариной, сидя около Александра Михайловича и видя, что он собирается кого-то обогнать. Честно скажу, этот маневр он совершает редко, но впечатление остается на год вперед». Сначала Дегтярёв садится на хвост чужой машине, и некоторое время буквально висит у неё на багажнике. Потом резко обходит автомобиль, появляется у него перед капотом и резко тормозит. Не поверите, но от чего то до сих пор никто не въехал ему в задний бампер. О том, сколько водителей заработали гипертонический криз, пытаясь избежать аварии, история умалчивает. «Ау, отзовись!» — начал злиться Александр Михайлович. «Ты катишь в сторону центра или области?» «Еду по кольцу», — повторила я. «Не работай попугаем в центр или в область?» «Дорогой», — вздохнула я. «МКАД круглая, но с неё можно съехать и далее двигаться либо в столицу, либо прочь от неё. Я нахожусь на внешней части». «Чего?» «Кольца», — терпеливо пояснила я. «Значит, в область», — хмыкнул полковник. Смешно, когда человек не может дать ответ на элементарный вопрос. Но, с другой стороны, чего ждать от женщины? Как минуешь Волгоградку, увидишь здоровенный торговый центр. Я буду ждать там на парковке. Десять минут тебе хватит? «Конечно нет», — сказала я. «До Волгоградского ехать часа полтора». «С ума сойти», — звапил Александр Михайлович. «Ты же вроде у Дмитровки». «Уже миновало это шоссе». «Идешь пешком». «Тянешь машину на верёвке или запрягла собак?» Начал ехедничать приятель. «Хотя, думаю, даже верхом на Афине ты очутишься у Волгоградки максимум через пятнадцать минут. Там расстояние всего несколько километров». И тут меня осенило. «Вероятно, ты имеешь в виду волоколамку?» Дегтярёв хмыкнул. «Конечно. А ты что услышала? Хватит болтать, поторопись!» «Времени у меня немного, я должен вернуться к семи, а в городе сплошная пробка». Я нажала на педаль газа. «Почему меня не удивляет, что Дегтярев перепутал Волгоградское и Волоколамское шоссе?» «Нам сюда!» — приказал Александр Михайлович, когда мы вошли в магазин. «Налево в отдел бытовой техники». «Ты собрался покупать стиральную машину?» — поразилась я. «Или холодильник?» «Что у вас с Тёмой сломалось?» «Посоветовался с сыном прежде, чем идти в магазин?» «Тёма нет в Москве», — отмахнулся полковник и закричал. «Молодой человек, стойте! Вы продавец?» «Нет», — лениво ответил юноша в зелёной рубашке. «Но у вас бэджик с именем?» — удивилась я. «Я консультант», — гордо объявил сотрудник магазина. Александр Михайлович начал багроветь. «Прекрасно», — воскликнула я. «А теперь подскажите, где найти человека, который продаст нам...» «Нужен такой маленький, с кнопочками. Забыл, как называется?» — забубнил приятель. «Нажимаешь, и появляются картинки». Консультант горестно вздохнул. «Телевизор?» «Нет», — рассердился Александр Михайлович. «Крутится слово в голове, а вспомнить не могу. Устал сегодня. У нас четыре трупа, одна расчленёнка. Эксперты вспотели. Я не ел, не пил». А тут еще босс со своими дурацкими идеями. Вы должны знать, как он называется. Ну вот такой, серый или черный. Габель, Вупель, Дабель. Слово не русское. Я растерялась. Понятия не имею, что имеет в виду Дегтярев. Габель, Вупель, Дабель. Может, Зюбель? Лучше молчи. Скривился мой спутник. Разве мы находимся в строительном отделе? Консультант попятился, но полковник схватил его за руку. «Сосредоточьтесь. Штуковина с крышкой или без нее. С кнопками, серая. А лучше черная. Цветная не нужна, по-детски выглядит. Есть экран, на нем картинки меняются». «Телефон?» — пропищал парень. «ПСП?» «Ну, если вам надо в туалет, то идите. Ну, а сначала позовите коллегу, чтобы тот занялся моей проблемой», — потребовал Александр Михайлович. Продавец тихо икнул. «ПСП — это название игровой приставки», — быстро вела я Дегтярева в курс дела. «Очень популярное среди младших школьников». «Я что, по его мнению, в детство впал?» — обиделся приятель. «Зачем ерунду предлагает? О, вспомнил! Записал же название на листке! Сейчас, секунду!» Я молча наблюдала, как полковник роется в недрах кейса родом из восьмидесятых прошлого века. Маша несколько раз дарила Александру Михайловичу красивые кожаные мужские сумки. Дегтярёв приходил в восторг, хвалил качество, восхищался презентом и прятал его в шкаф. До сих пор продолжает ходить с потёртым монстром, смахивающим на сундук. «Где то здесь?» — губнил Толстяк. И неожиданно протянул мне конверт. «Подержи!» Я хотела взять и уронила. Из конверта высыпались фотографии и разлетелись по плитке. «Мама», — побледнел консультант, — «меня тошнит, мне плохо». Парень схватился рукой за рот и умчался. «Ну и молодежь пошла», — закряхтел полковник, подбирая снимки с места происшествия, на которых был запечатлен чей-то окровавленный труп. «Совсем больное поколение. С чего ему подурнело?» «Тебе надо ходить в спортзал», — вздохнула я. «Ты не можешь достать до пола, не согнув коленей». Никак не отреагировав на мое замечание, Дегтярев вдруг бурно заликовал. «Вот же он! Нашел листок! Нужен аплэ!»